Глава 2 Идеал физической красоты Ренессанса. Сущность Ренессанса. Происхождение идеала красоты. Культ физической красоты. Отношение к наготе. Сущность мод эпохи Ренессанса. Идеи носят не метафизический характер. Они не внесены в жизнь извне. Они носят характер диалектический, они обусловлены всегда специфической особенностью развития жизни. Все воззрения и идеи, с которыми мы встречаемся в истории, только кристаллизуют линию развития жизни, другими словами, общественного бытия человечества. Таковы в сжатой научной формуле основные мысли вступительной главы. Для историка объяснительного значения этой мысли важен, однако, прежде всего вопрос, какие факторы обусловливают линию развития жизни. Мы уже ответили на этот вопрос. Этими определяющими факторами являются исключительно материальные интересы людей. Они формируют и дают окончательное направление линии развития жизни. Так как материальные интересы людей, в свою очередь, находятся в процессе постоянной эволюции, в силу постоянных изменений в производственном механизме, создающей новые потребности у народов и классов, или же уничтожающей и сокращающей потребности, недавно господствовавшей, то отсюда явствуют незатронутые нами еще последствия, весьма важные для исторического развития идей и воззрений. Оно заключается в том, что принципиальные коренные перевороты существующего производственного механизма непременно приводят к обновлению духовной жизни, иногда даже к ее как бы вторичному зарождению — ренессанс. Такие принципиальные перевороты, приводящие к возникновению совершенно новых воззрений и представлений, происходят тогда, когда в историю вступает совершенно новый экономический принцип, следовательно, такая форма производства, которая противоположна существующей и которая требует полного переустройства общественной организации. В силу последней черты, восшествие нового хозяйственного фактора становится революционизирующим фактором истории. Этот фактор видоизменяет коренным образом общество, так как преобразовывает самое его основание, не ограничиваясь устранением некоторых противоречий, образовавшихся в медленном процессе развития. Коренное преобразование общества состоит в том, что вместе с возникновением нового хозяйственного принципа образуются новые классы с другими интересами, и потому и с новыми воззрениями, и во-вторых, в том, что этот новый фактор или разлагает, или соответствующим образом преобразовывает старые классы общества. Оба эти явления — суть неизбежные результаты каждой такой эволюции, и потому в этом процессе должна измениться вся прежняя физиономия социального бытия людей. На таких поворотах проходят пограничные линии культуры, знаменующие конец одной и начало другой эпохи. Чем последовательнее проникает в жизнь новый принцип, чем революционнее и глубже его действия, другими словами, разрушает ли он старый базис общества по всей линии или только частично, тем яснее и отчетливее должны выступать эти пограничные линии, отмежевывающие старое время, Прежнее общественное бытие людей и соответствующее им идейное содержание от нового, тем ярче современность должна отделяться от прошлого, как день от ночи или лето от зимы. Сразу ли бросается при этом различие времен в глаза или сначала еле заметно, Одно остается неизменным. Такие поворотные эпохи, когда историческое развитие достигает своей высшей точки, становятся революционными периодами. Причем революция продолжается до тех пор, пока новый принцип не проникнет во все области жизни, пока он их не преобразует до самого основания, не станет хозяином мира, новым законодателем, которому все сферы жизни должны органически подчиниться. Такой процесс может длиться десятилетия, но может и столетия. И не только совершенно новый вид получает картина эпохи под рукой нового строителя истории, такие революционные эпохи, и это главное, представляют самое величественное зрелище, которое только может дать история наблюдателю. В них сконцентрированы самые гордые переживания и осуществляются самые прекрасные мечты. В них гений человечества празднует свои лучшие победы. С другой стороны, в такие эпохи поражения должны носить особенно трагический характер. Позади остаются поля битвы, сохраняющие в продолжении столетий свой потрясающий вид. Все это обусловлено внутренней необходимостью и нетрудно понять. В такие эпохи всегда преобладает творческое начало. Оно должно преобладать, как мы сейчас докажем, и потому такие эпохи полны величия. Величие же — единственная красота в высшем смысле слова. Каждый раз, когда рождается новый исторический принцип, перед человечеством раскрываются новые, или, по крайней мере, другие возможности деятельности во всех областях. Вместе с этим расширяется горизонт окаймляющей жизнь людей и не только отдельных индивидуумов или узко ограниченных групп. Так как все общество становится на другую почву, то расширяется горизонт, по крайней мере, всех тех классов, прежнее бытие которых нарушается и разлагается. И как только для деятельности открываются новые перспективы и новые возможности, растут крылья у духа, и они уносят его в безграничные дали. В борьбе со своей эпохой познает он ее проблемы и порой угадывает наперед по семенам те плоды, которые созреют лишь столетия спустя. Развивается воображение, и людям кажется, будто раньше густой непроницаемый покров скрывал от взоров даже ближайшие предметы. Теперь, когда этот покров пал, Перспектива в будущее человечества кажется безграничной. А вереница новых видений, внезапно поднимающихся перед разумом, бесконечной. В такие эпохи люди точно переживают акт всеобщего и одновременного оплодотворения, и радость творчества пронизывает весь мир. Каждый испытывает такое чувство, будто носит в своих недрах будущее, новый мир, который представляется и более прекрасным. По всем классам и нациям, порой по всей данной части света, проносится влияние упоительных весенних ожиданий, полной веры предчувствия будущего, предчувствия чего-то великого. Застывшая река развития внезапно снова течет быстрее во всех областях и катит смело свои гордые волны. Благоразумная осторожность, до сих пор слывшая главнейшей добродетелью, становится презреннейшим пороком. Быстрота решения, смелость действий, отважная предприимчивость вызывают величайшее преклонение даже в том случае, если они граничат с безумной дерзостью. Страсти разгораются и концентрируются в грандиозных размерах. Как ненависть, так и любовь не знают пределов. Те, кто заинтересованы в сохранении существующего порядка, чувствуют, что по мере того, как колеблется почва, на которой зиждется их существование, что их священнейшим правам грозит опасность. Они превращаются в варваров, поглощенных одной лишь мыслью всеми силами противодействовать развитию нового «хотя бы погибло все человечество» не более терпимые и новые классы, воплощающие основную экономическую идею нового времени. Восходящие классы никогда не бывают сентиментальны и лицемерны. Они решительнейшим образом ставят в порядок дня свои исторические права, обрушиваясь насмешкой и издевательством на своих фактических или мнимых противников. Страстные. Идущая до самопожертвования любовь пронизывает в противоположность этим двум группам всех тех, кто выводит из родившегося нового иные более прекрасные идеалы для будущего человечества. В рядах этих лиц возникает прекраснейшее из всех социальных добродетелей бескорыстное чувство солидарности с восторгом, приносящее личность в жертву делу. Из столкновения этих противоположных тенденций родятся самые страшные формы классовой борьбы, обыкновенно жуткой в своем общем процессе, ужасной в своих подробностях и все-таки прекрасной, так как речь идет о целом, о судьбе всего мира и потому дышащей величием. В такие эпохи унаследованные предрассудки обыкновенно смело опрокидываются. Так как старое кажется превзойденным, то все связанное с ним ощущается как ложь, и потому все, что носит печать традиционного, освещенного лишь временем, заранее встречается сомнением и издевательством. Все существующие отношения и учреждения подвергаются критике. Так как под напором эволюции падают самые горделивые твердыни прошлого, воздвигнутые, казалось, для вечности, то всякий авторитет колеблется и теряет прежнее доверие, уважение и любовь. Все существующее должно доказать свое право на существование, и когда оно не выдерживает критики нового, над ним беспощадно произносится смертный приговор. Это справедливо в первую голову относительно установлений, регулирующих половую жизнь людей, ибо в этой области они прежде всего чувствуют гнет традиционной морали. Насколько смелы подобные эпохи в уничтожении и разрушении, настолько же отважны и величественны они в творчестве. Продуктивность повышается в грандиозном масштабе о творческой продуктивности эпохи Шекспира, Брандес говорит в своей книге о нем. В наши дни, когда на английском языке говорят сотни миллионов людей, нетрудно сосчитать английских поэтов. А тогда в стране насчитывалось около 300 лириков и драматургов, творивших чрезвычайно продуктивно для публики, не превышавшей численно современную датскую, ибо из пяти миллионов населения четыре были безграмотны. Но способность писать стихи была среди тогдашних англичан так же распространена, как среди современных немок умение играть на рояле. Повсюду воздвигаются новые скрижали, закладывается новый фундамент для более великолепного общественного здания вместо того, чтобы подчинять самые ветхие места, предпочитают строить сызнова. Никакая задача, как бы она ни была грандиозна и фантастична, не кажется индивидууму и обществу слишком большой и опасной, ибо мысль и чувство всех получают универсальный характер. Каждый сознает себя положительно великаном, хочется все охватить своей волей, все познать, сокрушить всякое противодействие, все себе подчинить. Таковы отличительные черты каждого в отдельности и целых классов и народов, ибо такова физиономия эпохи. К вещам и людям предъявляются самые высокие требования, претензии всех безграничны и безмерны. Вот почему преимущество дается всегда зрелости. Она пользуется особенным почетом как в области физической, так и в области духовной, не обещающий юноша, ни девушка, похожая на не распустившийся бутон, ценится выше всего в такие эпохи, а мужчина, находящийся в зените своей силы, творящий, и женщина, достигшая вершины развития, понимающая. Мужчина должен быть заодно и Аполлоном, и Геркулесом, женщина — Венерой и Юноной. Примечание. Аполлон — в греческой и римской мифологии бог света, поэзии, искусства, медицины. Геркулес — греческий Геракл — в римской мифологии бог и герой, наделенный необычайной силой, совершил множество подвигов. Венера, греческая Афродита, в римской мифологии богиня любви и красоты. Юнона, греческая Гера, в римской мифологии хранительница брака, покровительница роженец, материнство. Такие эпохи смелы не только в своих стремлениях, а в противоположность другим периодам не менее могучи и в осуществлении своих стремлений. Воля и действия идут рука об руку. В такие эпохи совершалось всегда все то глубочайшее и высочайшее, что грезилось и представлялось человеческому гению. Совершенство индивидуального творчества так же велико, как богатство новых идей и образов. Каждое дыхание эпохи исполнено творческой силой, и никогда у нее не отнимается дыхание. К тому же каждая задача, которую ставят себе люди таких эпох, граничит с героическим, ибо в каждой дышит вся огромная энергия времени и кажется, будто само время незримыми руками участвует и в самом мелочном. Все, что создается в такие эпохи, носит поэтому печать вечной ценности. Это, конечно, не значит, что в такие эпохи создается, безусловно, лучшее, так как высота достигаемого зависит от тех средств, которыми располагает эпоха для разрешения вставших перед нею проблем, зависит от степени зрелости и высоты предшествующей эпохи. Вместе с совершенством и обилием средств, ожидающих применения, растет смелость и энергия людей, растет сумма творения эпохи. Если же наследие прошлого примитивно и неразвито, то ее создания остаются лишь смелыми обещаниями и столь же смелыми дерзновениями. Масштаб для оценки может быть поэтому только относительным и все-таки позволительно сказать, что все в такие эпохи шествует на высотах совершенства. Такова сущность эпох, когда на историческую сцену выступает новый хозяйственный принцип, совокупность всего этого делает такие революционные эпохи столь величественными. Только Филистер, дорожащий прежде всего своим покоем, чувствует при виде них трепет ужаса. Тот же, кто еще видит на пути человечества прогрессивные идеалы, не может наглядеться на чудеса таких эпох и смотрит всегда с затаенной завистью на тех людей, которым посчастливилось жить в такую эпоху, ибо они видели и достигли вершины жизни, взбираться на которые составляет высшее счастье, доступное человечеству. Всякий, кто сознательно идет вперед, лелеет при этом горячую мечту, желание, чтобы вновь настало такое время, и как можно скорее потому что тогда человечество вновь осуществит ослепительные чудеса и откровения, более даже величественные, чем те, которые раньше озарили мир. Средства, при помощи которых будущее человечество разрешит свои новые проблемы, будут и абсолютно, и относительно гораздо более развитыми и богатыми. Тогда будут даны предпосылки для самого грандиозного творчества, ибо новое время встретит класс, сознательно и обдуманно подготовлявший величайшие цели, и в его рядах будет стоять уже не один гуттен, а сотни тысяч, и тогда снова жить станет радостью, и притом величайшей. Такой эпохой был Ренессанс. Другими словами, все здесь сказанное и описанное осуществилась в рамках европейской культуры, когда в XIV и XV веках на историческую сцену вторично выступил новый экономический фактор — развитие товарного производства и обусловленное им денежное хозяйство, и завершил собой средние века — первое выступление денежного хозяйства на историческую сцену относится к античному миру — Завершая средние века, он вместе с тем начал новую эпоху, которая в продолжении двух столетий переросла заключенная в рамки деревенской общины крестьянское и ремесленное производство, привела к смелой предприимчивости мировой торговли и положила первый камень для современного капитализма.